У Натальи Демьяновны потемнело в глазах от никогда не виданной ею роскоши. Но еще более закружилась голова, когда она увидела против себя какую-то даму, плывшую к ней навстречу. Не узнав себя в громадном зеркале и приняв свою собственную персону за императрицу, она приготовилась опуститься на колени, как учил ее сын, и опустилась бы, если бы не удержал ее граф Алексей. Наконец, появилась сама императрица, благосклонно подошла к стоявшей на коленях Наталье Демьяновне, подняла ее, поцеловала и милостиво высказала «Блаженно чрево твое!». Наталья Демьяновна тотчас же была пожалована дамой, а через несколько дней с императрицей и всем своим семейством поехала в Перово.